Глава 98. А затем случилось так, что на судьбе Филиппа Кэри, которая имела значение только для него самого, отразились события, захватившие всю его страну. В те дни творилась история. В борьбу вступили грозные силы, казалось бы, что им дело до жизни незаметного студента-медика сражение за сражением. Магерсфонтейн, Коленсов, Спайнкоп были проиграны золотой молодежью. Эти поражения унизили нацию и нанесли смертельный удар престижу аристократии и поместных дворян, хотя до тех пор никто не решался оспаривать их утверждения, будто они одни обладают даром управлять страной. Старый режим был сметен. Да, в эти дни и в самом деле творилась история. Потом Колос собрался с силами, и все еще, тычась вслепую, приплелся, наконец, к некоему подобию победы. Кронье сдался у Пардеберга, была снята осада с Леди Смита, и в начале марта лорд Робертс вступил в Блумфонтейн. Через два-три дня после того, как эти вести достигли Лондона, МакАлистер появился в кабачке на Биг-стрит с радостным сообщением, что дела на бирже пошли веселее. Мир был не за горами, не пройдет и нескольких недель, как Робертс возьмет преторию. Акции уже поднимались, биржевой бум был неизбежен. «Настало время действовать», — сказал он Филиппу, — «нечего ждать, пока публика раскачается». «Теперь или никогда?» У Макалистера была своя информация. Управляющий одной из южноафриканских золотых копий телеграфировал главе своей фирмы, что рудник не пострадал. «Работа начнется, как только будет возможно». Поместить деньги в это дело было не спекуляцией, а капиталовложением. В доказательство того, какого высокого мнения был об этом сам глава фирмы, МакАлистер сообщил Филиппу, что тот купил по 500 акций двум своим сестрам, а он никогда не вкладывал их денег в предприятие, если оно не было таким же надежным, как английский банк. «Я сам вложу в эти бумаги все до последней рубашки», — сказал МакАлистер. Акции котировались от двух фунтов с восьмой до двух фунтов с четвертью. Биржевой маклер советовал Филиппу не жадничать и удовольствоваться повышением в десять шиллингов. МакАлистер покупал себе триста акций и предлагал Филиппу приобрести столько же. Придержав акции, Макалистер продаст их, когда сочтет нужным. Филипп безгранично верил в Макалистера, отчасти потому, что тот был шотландцем и обладал природной шотландской осторожностью, отчасти же потому, что все его предсказания до сих пор сбывались, он ухватился за предложение Маклера. Я полагаю, что мы сумеем продать акции до двухнедельного подведения итогов, сказал МакАлистер. Если же нет, я устрою, чтобы ваш платеж перенесли на следующий срок. Такая процедура показалась Филиппу превосходной. Надо только выждать, и ты получишь свою прибыль, даже деньги выкладывать не придется. Он стал с жадным интересом следить за биржевым отделом газеты. На следующий день акции немного поднялись... И Макалистер известил его письмом, что пришлось заплатить за акцию по два фунта с четвертью. Маклер писал, что рынок устойчив. Но через день-другой произошла заминка. Известия, поступавшие из Южной Африки, стали менее утешительными, и Филипп с тревогой увидел, что его акции упали до двух фунтов, но МакАлистер был полон оптимизма. Буры не могли долго продержаться, он готов был прозакладывать все и вся, что Робертс вступит в Йоганнесбург раньше середины апреля. При подведении итогов Филипп потерял почти 40 фунтов. Это его не на шутку встревожило, но он решил, что отступать уже поздно. В его нынешнем положении такая потеря была бы слишком чувствительной. Две-три недели прошли без всяких происшествий. Буры никак не хотели понять, что они разбиты и должны сдаться на милость победителя. Наоборот, они выиграли два небольших сражения, и акции Филипа упали еще на полкроны. Стало ясно, что война пока еще не кончена. Акции распродавались вовсю. Когда МакАлистер в следующий раз встретился с Филиппом, он был настроен пессимистически. «Не знаю. Может, лучше примириться с потерей», — сказал он. «Я уже выплатил на разницы больше, чем рассчитывал». Филиппа пожирала тревога. Он не спал по ночам. Проглатывал наспех завтрак, состоявший теперь из куска хлеба с маслом и чашки чая, и бежал в студенческую читальню, чтобы поскорее просмотреть газету. Порой вести были плохими, порой их не было вовсе, но если курс акций менялся, он менялся только в сторону понижения. Филипп не знал, что делать. Продать акции сейчас означало потерять почти 350 фунтов У него осталось бы в кармане всего 80 Он от всей души жалел, что по глупости впутался в биржевую игру Но теперь оставалось только держаться Со дня на день что-нибудь может случиться и акции поднимутся Он уже не надеялся на выигрыш, а хотел только вернуть вложенные деньги Но это была вся надежда Ему надо было кончить институт, в мае начиналась летняя сессия, и он собирался сдать экзамены по акушерству. Тогда ему останется только год. Он произвел тщательные подсчеты и пришел к выводу, что, внеся плату за учение, он сможет дотянуть, имея 150 фунтов. Но уж меньше никак нельзя. В начале апреля он отправился в кабачок на Биг-стрит, надеясь встретить там Макалистера. Разговоры с ним его немножко успокаивали. Когда он думал о том, что тысячи людей потеряли не меньше, чем он, своя беда казалась ему не такой невыносимой. Но придя в кабачок, он нашел там только Хейворда и не успел Филипп сесть за стол, как тот объявил «В воскресенье отплываю в Южную Африку». Да ну, поразился Филипп, он меньше всего ожидал подобного поступка от Хейворда. Из больницы уезжало теперь на войну много врачей, власти были рады заполучить всякого, кто имел медицинское образование. Студенты, ушедшие на войну рядовыми, писали, что как только выяснилось, чему они прежде обучались, их тут же определяли в госпитале. В страну захлестнула волна патриотического подъема, в армию вступали добровольцы из всех слоев общества. «Кем же вы едете?» — спросил Филипп. «Я поступил в Дорсетский добровольческий кавалерийский полк. Рядовым». Филипп был знаком с Хейордом уже восемь лет. Юношеской близости, начавшейся с восторженного увлечения, человеком, способным приобщить его к искусству и литературе, давно как не бывало, на смену ей пришла привычка. Когда Хейворд бывал в Лондоне, они встречались раз два в неделю. Хейворд по-прежнему с тонким чутьем рассуждал о книгах, но Филипп все еще был нетерпим, и беседы с Хейвордом часто его раздражали. Он уже не верил так слепо, как раньше, что все на свете, кроме искусства, тлен и суета. Его бесило презрительное отношение Хейворда к любой деятельности, ко всякому успеху. Помешивая свой пунш, Филипп вспомнил былую дружбу и свою горячую веру в то, что Хейуорту суждено великое будущее. Он давно утратил эту иллюзию и знал, что Хейуорт способен лишь на болтовню. В 35 лет Хейворду труднее было прожить на триста фунтов в год, чем тогда, когда он был молодым человеком. Одежду свою, хоть и по-прежнему заказанную у хорошего портного, он носил куда дольше, чем щел бы приличным в юности. Хейорд растолстел, и даже самая искусная прическа не могла скрыть того прискорбного факта, что он полысел, его голубые глаза выцвели и потеряли свой блеск. Мне трудно было догадаться, что он слишком много пьет. — Что же все-таки побуждает вас отправиться на войну? — спросил его Филипп. — Сам не знаю. Мне показалось, что так надо. Филипп молчал. Ему почему-то было неловко. Он понял, что Хейорда влекла душевная тревога в которую он и сам не отдавал себе отчета. Какой-то внутренний импульс вынуждал его пойти сражаться за свою страну. Это было странно, ведь Хейворт считал патриотизм предрассудком и, хвастаясь своим космополитизмом, смотрел на Англию как на место ссылки. Соотечественники, когда их было много, действовали ему на нервы. Филипп. Задумался о том, что именно вынуждают людей поступать вопреки своим убеждениям. Для Хейорда было бы естественно отойти в сторонку и с улыбкой наблюдать, как варвары истребляют друг друга. «Да, видно, люди и в самом деле только марионетки, которыми движет неведомая сила». Иногда они прибегают к помощи разума, чтобы оправдать свои поступки. Но если это невозможно, они действуют наперекор рассудку. «Странные существа, люди», — сказал Филипп. «Вот не ожидал, что вы пойдете в солдаты». Хейорд улыбнулся, почувствовав, в свою очередь, какую-то неловкость и ничего не ответил. «Вчера меня...» А свидетельствовали, сообщил он потом. Это ужасно неприятно, но зато я узнал, что он совершенно здоров. В кабачке наконец появился Макалистер. Я хотел вас видеть, Кэрри, сказал он. Фирма больше не желает держать эти акции. На бирже творится бог знает что. Придется вам их забрать. У Филипа упало сердце. Он знал, что не может расплатиться. Оставалось только признать проигрыш. Гордость вынудила его ответить спокойно: "Не знаю, стоит ли их брать. Лучше вы их продать. Легко сказать продать. Еще вопрос удастся ли это сделать на бирже застой, покупателей нет. Но они котируются по фунту с восьмой. Ну да, но это ничего не значит. Столько вы за них сейчас не получите." Филипп помолчал. Он старался взять себя в руки. «Вы хотите сказать, что они не стоят ни гроша?» «Нет, этого я не говорю. Конечно, чего-то они стоят, но их сейчас никто не покупает. Значит, продайте их за сколько удастся». МакАлистер пристально посмотрел на Филиппа. Он спрашивал себя, не слишком ли тяжел для него этот удар. Мне очень жаль, старина, но все мы в одинаковом положении. Кто же мог знать, что этой войне конца не будет? Я втянул вас в эту сделку, но и сам увяз в ней тоже. Что поделаешь? Риск — благородное дело. Филипп вернулся к своему столику. Он был совершенно убит, у него смертельно разболелась голова. Но ему не хотелось, чтобы его считали тряпкой. Он просидел в кабачке еще час и неестественно хохотал над каждой шуткой. Наконец он поднялся. «У вас завидное спокойствие», — сказал МакАлистер, пожимая ему руку. «Кому же приятно потерять триста или четыреста фунтов?» Вернувшись в свою убогую комнатушку, Филип бросился на кровать. Ему больше не надо было скрывать своего отчаяния. Он горько сожалел о своем безумстве, повторял себе, что жалеть о нем бессмысленно, ведь то, что случилось, было неизбежно, раз оно случилось, но ну, ничего не мог с собой поделать. Горе его не знало границ, всю ночь он не сомкнул глаз, он припоминал все ненужные траты, которые позволял себе в последние годы. Голова его раскалывалась от боли. На следующий день к вечеру он получил выписку из своего счета. Он заглянул в свою банковскую книжку. После уплаты по обязательствам у него останется семь фунтов, семь фунтов! Хорошо еще, что он вообще сможет расплатиться. Какой ужас, если бы ему пришлось признаться Макалистеру, что у него не хватает денег. Во время летнего семестра он проходил практику в глазном отделении и купил у одного из студентов офтальмоскоп. Филипп за него еще не рассчитался, но у него не было мужества отказаться от покупки. К тому же ему нужны кое-какие книги. На жизнь оставалось всего около пяти фунтов. На эти деньги он протянул шесть недель. Потом он написал дяде письмо, которое показалось ему вполне деловым. Он сообщал, что в связи с войной потерял много денег и не сможет продолжать учиться без его помощи. Он просил священника одолжить ему 150 фунтов и высылать их равными частями в течение полутора лет. Филипп обязывался вернуть их с процентами, как только начнет зарабатывать. Он получит диплом не позднее, чем через полтора года, и тогда ему будет обеспечено место ассистента с жалованием три фунта в неделю. Но дядя ответил, что ничем не сможет ему помочь. Было бы несправедливо заставлять его самого продавать ценные бумаги, когда дела на бирже так плохи. Его долг перед самим собою сохранить на случай болезни то немногое, что у него осталось. Письмо заканчивалось небольшой проповедью, он неоднократно предупреждал Филиппа, а тот не внимал его предостережением. Откровенно говоря, он ничуть не удивлен, он и раньше знал, к чему приведут Филиппа мотовство и неуравновешенность. Филипп читал это письмо, его бросало то в жар, то в холод. Он никак не предполагал, что дядя может ответить отказом и теперь был вне себя от бешенства. Но гнев сменился полной растерянностью. Если дядя ему не поможет, как он будет продолжать учиться? В ужасе, отбросив всякую гордость, он снова с еще большей настойчивостью написал Блэкстеблскому священнику. Может быть, он не сумел объясниться как следует, и дядя не понял, в какое отчаянное положение он попал. Но священник ответил, что не изменит своего решения. Филиппу уже двадцать пять лет, ему пора самому зарабатывать на хлеб. После его смерти Филиппу достанется маленькое наследство, но до той поры он не получит ни гроша. Филипп почувствовал в письме злорадство человека, который многие годы порицал его поведение и теперь получил Доказательство своей правоты.